Глава четвертая. Вестники и радуги. — Где мы? — Что это? — Гора Келена. Я встал, дрожа всем телом, огляделся. Мы действительно стояли на склоне горы. Ниже нас склон зарос миртом, вереском и дикими маслинами. Реши я удрать, для спуска там не было никакой возможности. Выше росли буки и молодые дубки. Ветви деревьев и кустов щеголяли молодой клейкой листвой. В ближней дубраве паслись лани, ничуть не встревоженные нашим внезапным появлением. В лучах солнца рога самцов отблескивали золотом, а копытца — медью. Шкурки ланей потеряли зимнюю темно-пепельную окраску, но еще не набрали настоящей летней пятнистости. Живых ланей я раньше не видел, даже у табунщиков. Только мертвых, убитых на охоте, когда их приносили во дворец. Келена Где это?» «В Аркадии!» Герми рассмеялся. Мой испуг его забавлял. «Счастливая, Аркадии! Разве ты несчастлив, а? Дыши глубже, тебе понравится!» И добавил уж не знаю зачем. «Я здесь родился!» «В Аркадии?» «В пещере. Видишь?» «Да, я видел». Рядом с нами распахнулся черный зев пещеры. Не сказать, чтобы слишком гостеприимный. «Здесь жила Майя, моя мать». Герми указал рукой вглубь пещеры. «Здесь она родила меня. Отсюда я сбежал, чтобы обокрасть Аполлона. Отсюда Аполлон утащил меня на Олимп для суда. Глупец!» Он не понимал, что уже проиграл». Я пристально смотрел на его руки. «Нет, змеиного жезла не было. За поясом тоже. Подлизывается, прикидывается добрячком. «Ты меня убьешь?» «Нет!» — он снова засмеялся. «Во всяком случае, не здесь и сейчас. Но если ты умрешь от страха, я провожу тебя в Аид. По дороге могу спеть песенку». У меня отвратительный голос, так что не умирай, не советую. — Зачем ты приволок меня сюда? Для суда, что ли? — Какого суда, дурачок? — Ну, не знаю. Аполлон для суда притащил тебя на Олимп, а ты меня на Килену. С меня и этой горы хватит, правда? По-моему, все складывается. Он присел на камень у входа. Юноша, на вид лет 16. Шапка кудрявых волос... Нежное, девичье телосложение. Похож на алкимена. Только алкимен покрепче будет. Оба насмешники. Увы, все насмешки алкимена — ласковый летний дождик в сравнении с шутками вечно юного бога. Я тебе не судья. Герми стал серьезен. Я хочу поговорить. Со мной? С тобой. Знаю, ты малый, глупый все-таки. Побеседуем. — Наедине, с глазу на глаз. Если ты будешь честен со мной, я вознагражу тебя. — Как? Чем? — Волшебный меч, — подумал я. — Шлем-невидимка. — Своим покровительством. — Это много, очень много. Больше, чем ты в силах представить. Твой куцый детский умишка лопнет, а не сможет. «Ты только не пытайся мне угрожать, а то разговор свернет в опасное русло». «Да ну!» — я дерзко подбоченился. «Это еще почему?» «Сейчас», — решил я, холодея от предчувствия. «Нет дротика?» «Ничего, возьму камень, заслужу наказание и пойду к дедушке Сизифу воит. Другой камень таскать, большой, прикуцем детскому мишке и трезвой памяти». Под плащом моей дерзости прятался страх. Я ни за что не признал бы это вслух, но от самого себя правды не скрыть. Такой страх, что я согласен был умереть, напав на Бога, лишь бы перестать бояться. Я слабейший из олимпийской дюжины. Он изучал меня, как гончар изучает кусок глины, прежде чем взять в работу. Отец, дяди, тети, братья и сестры — все они сильнее меня. Кроме разве что тетки Гестии. Полагаю, она скоро покинет Олимп, уступит место кому-то сильнейшему. Но это дела семейные, тебя они не касаются. Для тебя я бог, понимаешь? Я кивнул. Нет, не понимаешь. Ты смертный? Я бог. Какова наша природа? Что она значит? «Если ты смертный мне угрожаешь, я, бессмертный, тебя убиваю. Убиваю так, как это свойственно моей природе. Аполлон разит стрелой, чаще муровой, Зевс — молния, Афина — копьем, догадался я. Бывает, что и копьем. Но чаще она превращает тебя в какую-нибудь гадость. В паука, например. Хочешь быть пауком? Сплетешь паутинку, скушаешь муху. Я содрогнулся». Природа Афины тоньше, чем честный удар копьем. В любом случае, мы, такие как я, не терпим соперничества. Стань мне соперником, только намекни на это, и я покончу с тобой. Даже если я чего-то от тебя хочу, если ты мне полезней живой, если твоя смерть невыгодна для меня, обо всех этих доводах я вспомню потом. Я буду сожалеть, но в момент соперничества. Я прикончу тебя, весело, затейливо, хохоча и наслаждаясь. Такова моя природа. Не испытывай меня. Он говорил со мной, как со взрослым. Я не до конца понял, о чем он. Какое там? Я и десятой доли не понял. С годами понимание сделается полней, пропитается горечью жизненного опыта. Но сейчас я был мальчишкой на пороге девятилетия. Ребенком, с которым говорят по-взрослому. Никакие драгоценности не купили бы меня вернее, чем этот подход. Я имел дело с Богом, ведущим путями, в том числе и путями к сердцу собеседника. «Я буду осторожен», — сказал я. «Почтителен». «Добавь, я постараюсь. Я постараюсь». «А какова моя природа?» «Ты голоден?» — он встал. «У меня есть сыр, лепешки, мед». Все мои благие намерения пошли прахом. «Сыр, лепешки? Ты что, пастух? Ты же бог! Сотвори фиги с миндалем, белый хлеб, свинину с тимьяном и уксусом, бараний горох с чесноком, жаворонков, набитых маслинами». «Сыр?» — терпеливо повторил Гермий. Молоко! Вода! Ладно! вздохнул я, давай лепешку. В пещере или здесь? Здесь, в пещере, небось, сыра. Опомнившись, я добавил на распев: Я, гипанои зефиры, взываю к тебе, благодетельный. Услышь меня, будь милостив ко мне, а малом молю тебя, Бог, заткнись! буркнул Гермий. Вот же, на мою голову! И скрылся в пещере. Я надеялся, что еда хотя бы прилетит ко мне на подносе с крылышками. Увы, Герми вынес все своими руками в корзинки из ивовых прутьев. Поставил на камень поменьше, первым взял лепешку, разломил. Я ждал, что он предложит мне кусок, как хозяин гостю. Не предложил. Бесстрашная лань подбежала к подателю радости, ткнулась носом в плечо, потянулась губами к лакомству. Герми взял из корзинки щепоть соли, хорошенько присолил лепешку и только потом отдал Лани. Я пригляделся и ахнул. Копыта хрупкой Лани и впрямь были из меди, а рога — из червонного золота. Встретишь в лесу?» — предупредил Герми, провожая Лань взглядом. «Не вздумай поохотиться». «Природа моей сестры Артемиды более жестока, чем моя. Затравит псами, нашлет вепря, принудит броситься в огонь. Ты слышишь меня?» Я кивнул. «Считай это первым знаком моего покровительства». «Ешь!» Это второй знак. «Ешь и слушай. Я буду перечислять, что знаю. Не перебивай. Я разрешу тебе говорить потом». — Итак, я собирался тебя убить. Там, во дворе вашего дома. К сожалению, я успел откусить от лепешки. Горло сжалось, кусок застрял. Я закашлялся, схватил плошку с водой, глоток другой и кашель унялся. Неужели Герми сочтет, что я его перебил? — Я собирался тебя убить, — повторил Бог. — Тебе уже известно, почему. Я развлекался, глядя, как змей душит тебя. Я собирался продлить развлечение, иначе ты умер бы сразу. Такова твоя природа. Но почему, почему мой дурацкий язык бежит впереди здравого смысла? Он же велел помалкивать. Такова моя природа, — согласился бессмертный юноша. Арей убил бы сразу. Я должен быть благодарен своей природе, — За это промедление, пока ты задыхался, в небе проступила радуга. Я знаток радуг, тебе это известно? С набитым ртом я замотал головой. Неизвестно, мол, я вестник моего великого отца. Когда я лечу с поручением, мой полет отмечает радуга. Златокрылая Ирида, сестра Гарпий, вестница богов. Она летает с быстротой ветра, а за ней... Радуга, догадался я. Замечу, что ел я как не в себя и воду хлебал. Любо дорого посмотреть. Не от голода нет и не от жажды. Бог угостил меня, принял как гостя у себя дома. Значит, закон гостеприимства на моей стороне. Зевс, отец Гермея, на моей стороне. Захоти Гермий, теперь обидеть меня, и закон гостеприимства ему не позволит. «От такого они очистят даже Бога!» — мне дедушка говорил. Уверен, Герми это тоже знал, иначе не предложил бы еду. «Да, наши радуги похожи, но любой бессмертный, имеющий острый взор, сразу скажет — вот летит Герми, а вот Ирида. Не спутает, понял? Радуга Ириды облачная, моя же обычная». Я кивнул. Облачную радугу над рекой мне показывал табунщик Фотий. Он только не сказал, что это летит Ирида. По малолетству я не мог понять, зачем Герми рассказывает мне про вестников и радуги. Надо вырасти, хлебнуть горе, чтобы узнать. Такие, как этот бог, не рассказывают. Они размышляют вслух. Говорят с тобой и не с тобой». укладывают свои знания, домыслы, предположения стройными рядами. Камень к камню. Собеседник для них — инструмент, с помощью которого они думают. Тритон, сын Посейдона, вестник глубин. Когда он трубит в рог, возвещая волю своего отца, над ним тоже вспыхивает радуга. Эта радуга отраженная, ее рождает морская гладь. Сын Посейдона, вестник отца. Я чуть не заплакал. Вестник. Не то, что я неудачник. Нет, стойте. Пока ты задыхался, в небе проступила радуга. Пока я задыхался. Мне что, надо умереть, чтоб прославиться? Лунные радуги оставляют вестницы Гекаты, владычицы теней. Твоя радуга. Иная ты знаешь. Он подождал. «Ну да, я должен был крикнуть, спросить, какая?» Я промолчал. Кажется, Гермию это понравилось. Хотя, имея дело с ним, я ни в чем не был уверен. «Твоя радуга огнистая. У нее есть хвост и грива. Я ничего не слышал о вестниках, чей путь отмечала бы огнистая радуга. А ты?» Неужели он рассчитывал, что я отвечу? Победу в битве приносят не только силы и храбрость. Ум и хитрость не менее важны. Это так же верно для богов, как и для людей. Ум и хитрость. Запомни это, парень, и слушай дальше. Я слушаю, дедушка. Я слышу твой голос. Да, я не так умен, как ты. Мне не заковать смерть в золотые цепи. Но каждый из нас катит в гору свой камень. Ты рядом, Сизиф, сын Эола, толкаешь, держишь, подставляешь плечо. Какой смысл упражняться в том, в чем ты мастак? Пустая трата времени. Трудись над тем, что не получается. Не знаю точно, кто это сказал мне. Гермий, водитель душ, или наставник поликрат. Но я больше не хочу лоб в лоб, щит в щит. Мне не взять всего сразу, на нахрапом. Так я могу только потерять. Значит, будем брать по частям, отчаянно выторговывая каждую кроху. Запомни это, парень.